Глава 13 Огры не сразу заметили снежинок с ценителями. Великанов поглотила битва. Кто-то бился тараном в ворота, другие дружные толпой их подбадривали. Такие вот черлидерши с пивными брюхами. Авантюристы сразу юркнули за угол, чтобы перегруппироваться. Над головами нависали переброшенные к парапету стволы, сверху ревели взбирающиеся огры. «Так, Алекс по привычке взял командование на себя». Он выглянул за угол. «Ценители бьют черлидерш». «Кого?» — не поняла Хезер. «Огров без дела», — пояснил Алекс. «Снежинки пробиваются к таранчикам. Быстро их косим и убегаем к калитке». «Хезер, все правильно?» — спросил он, верный ли план придумал. «Мог ведь сморозить и полную чушь». «Сойдет», — кивнула рыжая оторва. «Погнали», — скомандовал Алекс всем, а потом уже только своим. Снежинки в том же порядке. Ценители уже выбежали, они все же были более вымуштрованные, чем снежинки, и действовали намного слаженнее. Сказывались совместные рейды. Но и снежинки скоро их догонят. Сейчас только уделают пару десятков огров, сразу опыт подскочит. Венгер со стужей врезались в черлидерш, пробивая дорогу. Мальчик весело месил булавой бедра и животы великанам. Стужа летела, как львица. Ее грозный голос заглушал звон железа и грохот дубин. Рабака, как всегда, метала цепи и ослепляла врагов. Алекс же швырял топор, как бумеранг. Чудесный голиаф рубилограф в капусту. После трех снесенных голов, те уже бежали в панике прочь, едва завидев летящий тяжелый топор. Алекс пробовал метать его и в дальние ряды врагов, и получалось. Он долетал дальше, чем Алекс мог добросить, И это хорошо, ведь кидало из него неважный. Потом понял, что расстояние и скорость зависят от эмоций. Злость помогала добавлять смертоносному снаряду чуть ли не реактивную тягу. Хотя вряд ли можно добросить до опушки, но если подзарядить топор гневом, то понесется быстрее беспилотника, разрубит огрские головы и по красивой дуге вернется. Только ладонь уже отбила до синяков, несмотря на дуэльную перчатку. Ощущалась вспухлость. Но огров не убавлялось. Они все перли и перли на отряд, но только первой ступени. Вот откуда-то выплыл огромный Салатовый. Взрыкнув, этот Халк покрылся шипами и понесся, как камикадзе на венгера. Отскочив в бок, мальчик булавой подбил монстру ноги и тот, грохнувшись, закувыркался под ноги своим. Один серый огр его и притопнул. Но Алекс понял, дело дрянь. «К таранчикам не пробиться. Придется отступать, пока их не задавили гигантские туши, да не прибили взмахами дубин». Крысиный писк за спиной прозвучал нежданной прекрасной мелодией. Алекс обернулся. Зефирка, виляя хвостиком, радостно бежала к хозяину. А за спиной крыски неслась серая братья. Двадцать зубастых крысунов, не меньше. Лавина ломанулась на огров. Великаны не сильно-то испугались мелкоты, даже не отреагировали, и зря, крысы рвали им голени, а некоторые, самые бесстрашные, подпрыгивали и вцеплялись в мужские причиндалы, спрятанные под нависающими брюхами. А последнем Алекс лишь догадывался. Слишком уж резко крики великанов поднялись до самых высоких нот, почти до свиста, кости черепа резонировали от пения четвертой октавы, оперные певицы отдыхают. В стане огров поднялась паника. Великаны метались, месили землю дубинами, пытаясь достать юрких грызунов. Двое огров с повисшими между ног крысами бросились друг на друга, выпивая песни Селин Дион». Бах! Столкновение лбами, и огры валятся друг на друга, а стужа деловито мимоходом режет широкие глотки. Ценителям тоже легче стало рубить косолапых. Алекс продолжал швырять топор. Огры рубились, эссенции накапливались. Топор срывался с пальцев, как коршун. Хлопали по воздуху невидимые вертолетные лопасти. Родной брат Мьёль не как пушка. Возвращался, не задерживался. Алекс швырял во второго, третьего, не обижал и четвертого. Одно лишь неудобство, рука уже отваливалась, ладонь ныла. Он попробовал сменить руку, полегчало ненадолго. И все же у дальнобойных атак есть огромное преимущество. Проще набирать легкий лут. Третью ступень топориком уже вряд ли возьмешь. А первую-вторую запросто. Только успевай следить за выносливостью и глотай между бросками сердца магических крыс. Трансформация ела выносливость как не в себя. После очередного броска повеяло морозом. Мурашки пробежали по коже Алекса. Это не могла быть стужа. Слишком далеко она рубила огров. Вон осыпает очередного монстра ледяным градом, но сюда отдачи не достанет. Слишком много оперных певцов носится между ними, визжа и пытаясь нащупать крыс, вцепившихся под выпуклыми брюхами. Алекс краем глаза уловил проблеск чистой белизны, еще не осознавая, быстро метнулся в сторону. И вовремя. Ледяное копье вонзилось в землю за спиной. Белая древка качнулась из стороны в сторону, звон хрусталя наполнил воздух. «Гребаный заклинатель!» Знакомый Ор раздался с другой стороны. Перед глазами Алекса возник Гарри, серебряный авантюрист и экзаменатор гильдии. Потрепанный, грязный. Клык на рубахе куда-то делся. На лбу кровавая мазня, а рядом мычит, прижав уши, странный багровый волколак. «Сир Гарри?» — удивленно воскликнула Ребекка. Леди тоже находилась в арьергарде, как и Алекс. Поэтому только она и увидела авантюриста с волком. «Почему эта тварь с тобой?» Ничего не понимая, крикнул Алекс. «Отгрызи ему ногу!» Рычит Гарри, вращая безумными глазами. И это явно был не ответ. Волколак резко присаживается на задние лапы и отпруженив растягивается в воздухе. Алекс среагировал мгновенно. Сознание еще переваривало творящийся беспредел, а задняя корка послала импульс в руку. Движение кисти... И топор срывается в полет, будто противотанковый снаряд. Волколак даже не успел приземлиться. Топор разнес ему пол морды, как если бы кто-то уронил спелый арбуз на асфальт. Ребекка вскрикнула, зрелище не из приятных. Да еще ее рог запачкало брызгами крови. Багровый волк рухнул, заскулил, поднялся. Алекс вздрогнул. Страшная рана не сразила монстра, значит ступень непростая. Алекс упустил момент, когда топор вернулся. Оружие бахнулось озимь возле ног и резко превратилось в Голиафа. Огромный крысун выпрямился. Под шкурой заиграли мускулы, как у бодибилдера. Клыки краснели от крови. «Голиаф, фас волка!» — крикнул Алекс и уже громче. «Зефирка, фас этого муд...» — и махнул рукой в сторону Гарри. Тут же к авантюристу бросились три красуна, две первые ступени и один с красными пластинами. Как и рассчитывал Алекс, крыска услышала она все время не отпускала хозяина из виду. Алекс остался без оружия, меч Томаса валялся где-то на крыше, зефирка руководила красунами. Гляв схватился с волкалаком и, кстати, проигрывал, ему бы помочь, но чем? Сейчас Алекс, как никогда, чувствовал себя заклинателем монстров, все, что он мог, посылать фамильяров в бои. «Сука! Она будет моей!» Сражаясь с крысунами, Гарри кричал непонятный бред. Его взгляд метнулся в сторону стужи. «Вместе с твоей техникой!» Полоумный пронзил ледяными стрелами серых крыс. Осколки не поранили только красного. Скрежет по панцирю, и вот крысак уже кинулся в ноги Гарри, ударом бронированного корпуса опрокинул навзничь. Попытался взобраться и впиться клыками в глотку. Гарри забарахтался, в руке возникла огромная снежная дубина. С грохотом оружие врезалось по крысуну, и тот отлетел прочь. Между тем Голиафа тоже скоро прикончит. «Ребекка, цепи! На волка!» Алекс оглянулся на бойню с ограми. «Стужа, помоги с ним!» Последняя услышала, поспешила на выручку. Гарри уже вскочил. Сорвавшееся из его руки копье пронзило крысуна. «Но хоть Голиафа спасли!» Рыбекка опутала волколака цепями, да еще врубила ослепление, и вдвоем с большим крысуном они сдержали раненого монстра. «Ты!» — вылупился Гарри на стужу. Лицо авантюриста из злобного стало каким-то шокированным, ну или дебильным. Та молча ударила. Горизонтальный град оттолкнул Гарри. Он, закрыв лицо руками, отлетел прочь. Так получилось, что мимо как раз пробегал очередной оперный огр с вцепившимся в ногу крысуном. Великан пытался отряхнуть грызуна, махал ножищами. Под одну из них Гарри подвернулся. Слоновья ступня прилетела ему в лобешник, всей подошвой, которая смачно щавкнула. Откинутый авантюрист по крутой дуге улетел к самой опушке леса, бахнулся в кусты, откуда жалобно взвизгнула и замолкла. Тут же за Гарри рванул багровый волколак. Резко дернувшись он разорвал толстые цепи, оставив на сломанных звеньях алые потеки крови. Раненый монстр умчался в лес. В зарослях коротко зашуршало и утихло. «За ним?» — спросила стужа. «Нет, Алекс даже не мешкал. Продолжаем бить огров. Если они разделят силы, то их точно раздавят. К тому же огры снова схватятся за таран. Сейчас им не до этого. Нет пространства для маневров. Да и коротышка хорошо поджарил одного таранщика» а другого достал-таки топором Алекс. Трансформация, Голиаф, тяжело бросил Алекс. Еще две минуты тяжелой бойни погрязли в крови и поте. Алекс смог дотянуться топором до еще двух таранщиков, коротышка из группы Хезер поджег третьего. Больше сил, точнее выносливости, уже не оставалось. Магические сердца заканчивались, надо было отходить, иначе фамильяры исчезнут, и авантюристы останутся без мощной поддержки в бою. «Хазар, уходим!» — крик достиг ушей рыжеледи, и боевые группы ринулись в калитки. Только кто бы им позволил, огры не отпускали. Земля исчезла под слоновыми ножищами, а небо заслонили большие уродливые головы со сплюснутыми пятаками вместо носов. Кольцо великанов окружило авантюристов. Люди и фамильяра заметались в сужающемся пространстве. Перед Алексом возник огр с клинками, растущими прямо из костяшек. Расцветка у огра была леопардовая, прямо как у тех самых лосин. Вульгарный огр попер на Алекса. Тот едва успел увернуться от взмаха когтей мечей. При уклоне топор словно сам соскользнул с ладони. Сверкнуло, оружие снесло монстру голову. Живой мем медленно завалился назад к толпе огров, а топор вбился рукоятью обратно в подставленную ладонь. Алекс скривился от боли. «Надо бы вызвать булька, пускай поплюет». «Но сейчас самим бы выбраться из этого ада». Авантюристы, стиснув зубы, рубились во все четыре стороны. На лицах ни капли отчаяния. Наоборот, на губах ценителей плясали улыбки. Венгер тоже не грустил. Ребекка была сурова, как хозяйка делового приема. Но жить всем оставалось меньше трех минут. Огры наседали, и не видно им конца. Держа свечу перед собой, Элеонора спустилась в подвал. Кромешная тьма тесного подземелья обволакивала мягкими щупальцами. Эхо цоконей каблуков доносилось до лестницы позади. Наконец узкий коридор вытолкнул леди в обширную комнату. Сразу же горячий пар мощного дыхания обдал лицо Элеоноры. Она вытянула свечу вперед и вгляделась в потревоженный мрак. Тяжелыми цепями к стене прикован огромный черный бык. Монстр лежал на боку, подрагивая копытами, но даже в таком положении возвышался над Элеонорой, как черная гора. Красноволосая леди с грустью оглядела старого друга. «Как ты поживаешь, Тайгер?» Монстр до ранга не ответил, лишь сверкнул карими глазами, лишенными разума. Он давно обезумел и перестал связно разговаривать, поэтому леди и пришлось заточить магического бакана под замком, где он не мог никому навредить в порыве бешенства. Элеонора невольно вспомнила былые времена. Когда она была маленькой девочкой, Тайгер катал ее на себе, поднимал до самых облаков. Тогда быкан дружил с дедом, а потом дедушка умер, и Тайгер постепенно одичал. Сквозь толщу земли и камня донесся звон мечей, рев, грохот великанских ударов. Элеонора мотнула головой, прогоняя из головы непрошенные воспоминания. «Сейчас не время, ее родовое гнездо в опасности». Помешков, она подошла к быку и решительно коснулась вздымающегося черного бока. Не ей, магу ранго бояться заточенного зверя. «Пришло время освободиться», — сказала Элеонора. «Ты защитишь наш дом, убьешь огров, а затем сразишь человека с книгой». Бык внимательно смотрел на леди. Тяжелое дыхание его было спокойным. Элеонора мешкала ровно секунду. Сама она не могла перебить огров. Сил бы хватило, конечно, но тогда Вальтер бы застал ее врасплох неожиданным ударом. Поэтому же и сам оккультист не вмешивался в битву у замка. Элеонора и Вальтер сдерживали друг друга своим невмешательством. Но если на стороне Элеоноры появится третья сила, то Вальтеру настанет конец. Из-за тонкой спины леди взметнулось пять кровавых щупалец. Отростки ударили по цепям. Звон стали, и ошметки оков упали на пол. Бык поднял голову. Огры, огры, огры. Повсюду чертовы огры. Были бы они хотя бы коротышками. Но нет, каждый из переростка горилу. К такому Алекса жизнь не готовила. Вернуться бы в подземелье со слизнями и красунами. Есть идея, капитан. Оглянулась на него Ребекка, когда очередное ослепление потухло, и огры проморгавшись усилили напор венгер долго не выдержит замолова в первую очередь волновалась понятно хотя мальчик держался чуть ли не лучше всех а вот мускулистый варвар сдал ему плечо проломило дубиной вызванный бульк оплевал подлечил но что то здоровяк все равно неважно выглядел про красунов вообще лучше молчать всех передавили кроме зефирки ну и голиафа и то потому что он топор алекс колебался Какие у него могут быть идеи? Славно умереть, забрав с собой как можно больше брюхастых? Глупо. А ничего другого и не приходило в голову. Со всех сторон сжимают, давят, колотят, и нет шанса выбраться. Когда отчаяние уже стало все же проступать на лицах соратников, прозвучало неожиданное могучее муу, Загрохотало так, будто с рельсов сошли вагоны. Огров впереди снесло огромной черной массой. Только что над Алексом нависали великаны, и вдруг перед глазами пустое пространство, снежное поле и за ним высокий лесок, а в ушах звенит от железного грома. За секунду грохота Алекс только и успел увидеть валы мускул, перекатывающиеся под черной шкурой. «Боги!» — воскликнула Ребекка. «Это же быкан! Какой огромный!» Алекс не понял, кто и на кого быкует. Рука со всей силой сжала топор, Когда он оглянулся и увидел черного слона, только с рогами, но без хобота и лопуховых ушей, зато с копытами. А когда слон снова замычал, Алекс осознал, что это просто бык размером со слона. Просто бык размером со слона или с динозавра. Огромный монстр сбивал огров копытами и рогами, как пушинки. Черная шкура лоснилась на солнце. А когда один ушлый огр долбанул быка по спине и тот чуть прогнулся, то неожиданно бычье тело покрылось стальными пластинами. Засверкал хромом серый панцирь, рога удлинились и загорелись черным светом. Будто возле замка возник железный локомотив. Стальному быку перестали быть страшные дубины и огрские лапы. Монстр сбивал бедных великанов, словно детей, играющих на железнодорожных путях. Месил, давил, бадал, подминал под себя. Огры в конец растерялись и в панике бросились прочь. Но кто бы их отпускал? Быкан догнал отстающих, взял на рога жирного огра и, дернув головой, метнул его в небо. А затем резко обернулся к растерянным авантюристам. Из широких ноздрей валил пар. Темные глаза недобро сверкали. Огромное стальное тело развернулось к снежинкам и ценителям. «Взяться за оружие!» скомандовал Алекс и сам вскинул топор. Наверняка бесполезный против этого бронепоезда. Быкан медленными шагами Двинулся на людей.